Глава 20 Усатый человек с чуть рыбоватым лицом, одетый в заштопанный френч, взошел на сцену под громкие овации. Встав, он положил руки на трибуну и окинул взглядом сидящих. За спиной усатого виднелся красивый герб с обвитыми кумачом колосьями. Buddy you a boy make a big noise play the street, gonna be a big man, day you got mutt on your face, you big disgrace, kicking you can all over the place. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Человек во френче пел, чуть раскачиваясь, наклоняясь иногда к залу и отбивая ладонями ритм под трибуне. кресло куда-то пропали, и люди встали с зажигалками, раскачиваясь в такт песни и подпевая. Проснулся с Толикой сожаления. В кои-то веки сон не страшный и не противный, от которого не покрываешься горячечным липким потом. Ну а странный, так и пусть. А здорово усатый пел. Дружище ты, мальчик, но так сильно шумишь, играя на улице. Однажды ты вырастешь и превратишься в мужчину. We will, we will rock you. We will, we will rock you. Напивая, стал с постели и прервался ненадолго, напившись из чайника. Минут несколько танцевал и пел всякое разное, пока не надоело. «Эгегей!» -хе Скинув одежку, с превеликим шумом добежал до реки и плюхнулся в воду. Наполававшись, проведал верши и достал с десяток раков. Не зря вчера с рыбку потухшую верши-то поклал. Раки они падаль любят. Пристроив раков, занялся упражнениями и, разогревшись хорошенько, попробовал плясовые коленца, снившиеся ранее. А ничего, нога еще того чувствуется, но можно уже выкаблучиваться. Осторожно, но можно. Наевшись раков, заварил чаю и долго пил, отдуваясь. «Вкусно! Пусть без сахара, пусть кружка из бересты, но зато и не торопит никто». Сижу барином перед костерком. Веточка от мышкары мошкары И никуда ты тебе не нужно. Ни в поле, ни на завод, ни на мастера пропоицу по хозяйству спину ломать. Эх, ма, хороша жизнь господская. Надувшись чаю, ну, чист комар, уселся с поделками. Я тогда с бутовскими договорился, объентом. Раздели сфер влияния, значится. А что по что господам продавать, и не знал толком. Так, лишь бы договориться. Грибы, ягоды нельзя, значится. Травы оно вроде как и можно, но что прибыли с их? Копейки. Там же энтот. Антураж важнее. Или антураж. Чтоб мудрый старец, значится, или бабка столетняя. Ну и продавать мало что не копными. А кто малолетки поверит, что траву он по всем правилам собирал, значитца? Так что дай боженька пучков несколько продать. Где уж там копну? Поделки всякие, что можно, значитца. Но берестяные туесочки, они того. Без ягодных работают плохо. Маркетинг То есть можно и без ягод, но тогда прям такие раз такие нужно делать. Чуть не кружево берестяное. А не умею. Руки-то не из жопы растут, но и не учили. Пока своим умом дойдешь, тут и лето закончится. Думал, думал, аж надумалка заболела. А потом дошло. Господа, они ж такие, на ерунду падкие. Когда не думаешь, на что пожрать, во что одеться и где жить, начинаешь денежки на ерунду всякую тратить. Кто на воды иностранные ездит, значится, кто картинки всяк раз не искупает. Хотя картинки, они того, красиво. У в избе два лупка висело. А и хорошо ведь смотрелись. С Бовой королевичем и с медведем, где тот репу с мужиком делит. Искусство, надо понимать. Такой вот красотень сделать не могу, зато могу сувениры. Помню, ну, то есть снилось, сувениры это такие штуки копеечные, за которые рубли можно драть. Главное, чтобы угадать с моментом, что делать, да и когда это что впихивать. На отдыхе, значится, господа расслабленные и желают веселиться всячески. Господское, что я сделать не могу, да и не знаю толком. Ложками расписными, да туисками никого не удивишь. Вот ты придумал. Маски из коры делать. Ну, вроде как у аборигенов. Копейца с наконечниками из ракушек, топорики каменные. Здесь что главное? Чтоб смотрелось антуражно и чудно. Да смех вызывало. Я б, может, и не додумался до такого, а когда из инструментов един только нож из железа поневоле изворачиваться приходится. Голь на выдумке хитра. Это про меня. Самая голь, что ни на есть. Господа, они поздно встают, потому что как бездельники. Так что и я к дачам отправился поздняхонько. Чуть ли не за полдень. На сами дачи мне ход нет. Чужинец потому что. Если только кто из господ не проведет. «Фу!» – поставил корзину на землю и утер лоб. Ель дотащил. «Сейчас обратно потащишь!» – посулил один из сторожей, еря собаку на поводке. «С чего б, дяденька? Я же на дачу не лезу!» «Так, с краешку!» «С краешку он, раккаля!» – шевельнулись сивы желтые усы под красным носом с сизыми прожилками. «А потом добро с дач пропадает!» «Я не таковский!» Аж обидно стало, но заприметил несколько барышень молоденьких, с тайкой прогуливающихся. Скинул рубаху, пока близко не подошли, и тут же натянул циновку с дыркой, пончей именуемую. На голову шляп травяную, точь-в-точь -точь такую, над которой барышня смеялась, а все едино купила. Юбочку еще из травы, прям поверх порток, иначе совсем уж срамота. А жерель дикарские всяк разные. Охранники аж наобомлели. Только рты так открыли, закрыли, ну чистой рыбы. Вот ей-ей, дяденьки, понравится это дачникам. Им же развлекаться надобно а тут так глупо, что аж смешно. Но второй охранник помоложе чуть призадумался и кивнул нехотя. «Но смотри...» ага. «Налетай! Торопись! Покупай! Живопись!» Приплясываю с копьяцом ракушечным. Прям момба-юмба какая. Выплясываю вокруг охранников, а у тех аж на собаке в ногах спрятались. Непревышно, потому как. «Только сегодня! Акция! Купи два сувенира и третий тоже купи!» «Это как?» — зашевелил мозгу севаусый а Хитро!» Ха -ха -ха. Ярмарка как есть, зазывала, готов. Аттракцион неслыханной щедрости, ударим глупостями подачной скуки. Барышни подошли и обступили. Вот прям плотно так. И все хихикуют о чем то Да пахнут приятно. Как вас зовут, мальчик? Поинтересовалась одна, темненькая да чекастая, чуть картавая. Егором родители назвали милые барышни. Снимаю шляпу и раскланиваюсь курвуазно, со всем нашим почтением. Те снова «Хи-хи, да ха-ха!» «Робинзонью я в местных лесах, но токмо без пятницы, субботы и прочих четвергов!» «Какой прелестный дикарское жерель фаина Сказала та, что беленькая, с лицом похожим на козью мордочку. «И как уместно оно на этом молодом человеке!» «Хи-хи-хи!» Обступили и шоти с ней, и ну трогать. Одной понча интересно, вторая за ожерелье трогат, третья копийцов в руках вертят. А сами невоспитанные такие и не представилися. «Пойдем», — поманила меня рукой щекастая и уже стражам, «попустите». Народу на дорожках пока немного, рано еще для дачников. Крестьяне в это времечко успели уж спин наломать, да обедать усаживаются, а Энти, Токманы, Веранды выползают, взеваючи. известно дело, господа. Кызьи мордая с подружками маски у меня взяли и, ну, бегать вокруг, дурачися. Кобылы здоровые, а туда же. Но пусть. Это маркетинг и реклама. Полезно. Смотри, Марочка, смеялась одна, все прячется за мной. Я злобный абориген-людоед из далекой Тасмании! Буууу! И из-за спины у меня высовывается, воздухом муха чекотит. Приятственно. Наконец привели меня к дому. Большому, но такому несуразному, что сразу видно. Холодничок. Зиму в таком не переживешь. Места вроде и много, а бестолково все, не по уму. Сам дом заводить не стали, но оно и понятно. «Где я? Где они?» На веранде хлопотала немолодая, никак не меньше двадцати пяти годков, служанка, накрывая на стол и поглядывая в мою сторону неодобрительно. Пожилой толстый господин сидел с книжкой поверх уложенного на коленях живота и любопытственно поглядывал на нас. Щекастая Фаина переглянулась с им, вроде как незаметно для меня, маскировщица. «Маучек!» «А что ты хочешь зайти без девушки Голосок такой презрительный, что прям футты ты «Эх!» Сымаю шапку и вручаю кузьи мордой. «Спешите видеть! Аттракцион! Неслыханная щедрость против уникальной жадности! Спешите делать ставки!» Господин в голос расхохотался. «Будь он из мужиков, я бы сказал, заржал конём. Но, господа, они завсегда смеются, даже когда ржут. Фаина нахмурила брови, пока подружки ее смеялися заливисто. Друг за дружку держать. «Ех, госпожи хорошие! Нечто не войдет абориген из лесов бутовских в положение конкистадоров иноземных, наземных. Поиздержались в пути, нетути золота и серебра, обнищались совсем». Но мы, индейцы свирепые лесов здешних благодатных, принимаем в оплату все. Моем медью звонкую, моем одеялами или рубахами, топорами и ножами, да хучи солью. Чест моя мена, усмешливо сказал господин с веранды. Картавя так же, как и его дочка. Ну что, Фаина? Щекастая оглядела меня и кивнула прищурив и без того небольшие черные глазки. — Поманила она меня к сараю коротким пухлым пальцем, где взяла топор, держа так неловко, что ясно чуть не впервые инструмент схватила. — Меняю топов железный, кузнецами умелыми скованный, на усе твои топовы каменные поделки неудачника Квивавукова. Подруги ее тут же вертятся, смеются. Ах, милая барышня-рыцарь из конкистадоров заморских. Кривляться я умею не хуже, и чая на хитровке таких умельцев побольше, чем в гимнасиях водится. Поделка фабричная, противооружие священного, в речке говнотечки освященного, по завету предков сделанного. Торговались мы долго, чуть не цельный час на потеху публики. К подружкам ей на мышо какие-то девки присоединились, да детвора всякое разная. С ними няньки, мамки, бабки, детки, соседи и знакомцы, я так мыслю. Крутились, вертелись, вопросами раздергивали. Некоторые пытались окупить у меня, но господин с веранды осёк их. «Это не спалтивно, господа!» «Ах ты, думаю, скотина ты такая!» Человек денежку пытается заработать на пожрать, от тебе не испаутивно, но смолчал. Что уж там? Только торговаться злей стал. Ну и Фаина картавая тоже не лыком шита, всякого хлама в ответ немало. «Мусау на немало. Мусор на мусор, и смеётся. Ещё приходи, попросила меня козье морда. Я велю сторожам, чтоб тебя пускали. Как только, так сразу, милая барышня. Ответствуя со всем вежеством, складывая на торгованное в корзинчатый короб и закидывая его за спину. Пущая денег и ни хренушки не получил, как мечталось, но то ерунда. Главное, топеричи меня на даче вели отпускать. Так-то. Да и намененные, пущая хлам на хлам, оно девка верно сказала-то, но топор топеричи имеется». Одеяло и вообще всяко разного. Сдать шел так быстро, как только можно. А вдруг? Это с бутовскими у меня договор. А тот же смотритель станционный или сторож догонит, да и заберет добро. Оно и топор или одеяло старые всяком сгодятся. У сироты-то. До балаганчика дошел пока, так совсем умаялся и запыхался. Занес короб вовнутрь, да и начал вещи доставать по одной. Смакую, значится. Первый-наперво почти с четверть мешка муки ржаной. С жучками, конечно, иначе так бы и отдала служанка. Ничто, сгодится. Потом топор. Хороший, без изъяну. Ручку только поменять, да ржу соскоблить. Одеял. Два. Одно с дыркой прожженной, но заштопано хорошо. Второе почти новое, только протерто сильно. Портки. Большие. Не как господина того пузатого. Сгодятся. Нитки с иголками тоже наменял. Перешью. Бутылок стеклянных несколько. Не знаю пока для чего, но сгодятся. Кастрюль помятая, но годная. Будет теперь в чем ухуварить. Пробка еще от графина. Хрустальная. Красивая страсть. Расческа поломатая. Зато, ишь ты, из сандалового дерева. Пахнет. Отдельно несколько книг. На растопку отдали. Одна хорошая, только страниц половины не хватает. И обложки. Щенком погрызено. Арифметика с простейшими уравнениями. Другая, новая почти совсем. Только хранилась и видно плохо. Страницы все набухли от влаги, да послепались. Adventures of Oliver Twist. Диккенс. Ну и вовсе хлам, что только зад подтирать. Разложив все добро так, чтобы в глаза бросалось, вздыхаю счастливо. Эх, сказала бы тетка сейчас, что дармоед. За один ты день такое богачество. Прошелся вблизи, насобирал грибов, да случайно подбил молодую утку, не вставшую еще на крыло. Специально хрена бы вышла, а тут на тебе. Не день, а прям-таки Рождество с именинами. Сидя перед пристроенной на огонь кастрюлей, помешиваю изредка, добавляю, что надо, да в книгу поглядываю. Глава 1 Повествует о месте, где родился Оливер Твист и обстоятельствах, сопутствовавших его рождению. Среди общественных зданий в некоем городе, который по многим причинам благоразумнее будет не называть, и которому я не дам никакого вымышленного наименования, находятся здание издавна встречающиеся почти во всех городах, больших и малых. Именно работный дом. И в этом работном доме родился... Я могу себя не утруждать указанием дня и числа, так как это не имеет никакого значения для читателя, во всяком случае, на данной стадии повествования. Родился смертный, чьё имя предшествует началу этой главы. Здорово ведь пишет, да? Дура, что отдала. Небось, и не читала даже. Хотя, известные дело господа, все они с придурью.